а что это за бетонное строение вон там он показал на приземистую конструкцию по левую сторону отворот. можетж быть водокачка судя по размерам или что-то связанное с работой дока я никогда его не спрашивал. Кравфт внимательно посмотрел на пиеруджи етонная конструкция вмещала в себя в Ааварийную вентиляционную систему, которую можно было открыть взрывами и которая была рядом с помпой. В этом районе расположено еще несколько подобных конструкций, но они были закауфлированы. Хелстром женат спросил Перуджи. Кравфт открыл ворота, после чего ответил: Сказать по правде я не знаю. Он посторонился, пропуская Перуджи и закрыл за ним ворота. Здесь иногда бывают хорошенькие девочки. Для фильма надо полагать. Мож быть он считает, что нет необходимости покупать корову, если молока хоть залейся. Крафт ухмыльнулся и добавил: Пойдемте к ферме. руджи передерну когда он зашагал вслед за шерифом шутка ему показалась грубоватой этот шериф не был не чистстым ковбоем не просто деревенщиной и никем в частности крафт переигрывал стараясь казаться деревенским парнем временами столь явно что остальное отходило на второй план Перуджи раньше хотел понаблюдать за шерифом повнимательнее, но сейчас он решил усилить свою осторожность. «Место выглядит слегка запущенным», — сказал Перуджи, пытаясь подладиться под широкий шаг крафта. Несмотря на дерганность походки, шериф двигался с решимостью, под которой скрывалось его нежелание позволить Перуджи осмотреться по сторонам. Мне так не кажется сказал крафт они держат ферму в чистоте они много занимаются хозяйством нет не очень ну, кое кто из тех кто живет там сеет кукурузу и что то сажает по весне ну в общем баловство одно большинство из них городские жители они приезжают сюда. из Голливуда или из Нью-Йорка, таращат на нас глаза и играют в фермеров. У Хеллстрома много посетителей? Перуджи поддел ногой пучок травы. Сухой, горячий воздух смутно беспокоил его. До его слуха доносился еле слышный гул. Чувствовался слабый запах животных, какой бывает в зоопарке. Этот запах так не ощущался за оградой, но становился все сильнее по мере того, как они углублялись в небольшую долину. От ручья справа виднелась только узкая полоска воды. Ручей по большей части состоял из луж и лужиц, соединяемых узкими протоками, полными водорослей, еле колеблемых тихим течением. Где-то выше в долине, Однако находился небольшой водопад. «Посетители?» — переспросил Крафт после долгой паузы. «Ну, иногда место кишит ими, куда ни плюнь, а иногда не более десяти-двенадцати человек». «А что это за запах?» — спросил Перуджи. «Какой запах?» — сказал Крафт. Затем понял, что Перуджи имеет в виду запах муравейника, который, несмотря на вентиляцию, все же всегда чувствовался в долине. Крафту этот запах скорее нравился. Он напоминал ему о детстве. «Ну, запах животных», — повторил Перуджи. «А, этот? Ну, возможно, связан с занятиями дока». Он держит мышей и всякую живность в клетках. Я видел их однажды. Настоящий зверинец. А этот водопад круглогодичный? Да, да.